Глава двадцатая. Правда истинности. «После того, как милиса побывала в моей голове, мне становится совсем плохо. Иден на руках несёт меня в спальню. Он бережно кладёт на постель и укрывает тёплым одеялом. «Тебе нужно отдохнуть и набраться сил, малышка!» Целуя меня в шею, говорит истинный и поднимается с кровати. «Не уходи!» Прошу его стуча зубами. Холод идёт изнутри, поэтому не хочется сейчас оставаться одной. Дракон возвращается и забирается под одеяло. «Расскажи мне об истинности», — прошу Эйдена. «Я ведь совсем ничего не знаю». Он прижимает меня к себе, и я устало кладу голову ему на грудь, вбирая в себя стук его сердца. «Истинность», — голос Эйдена немного хриплый. Это самое прекрасное, что может случиться в жизни дракона. Когда мы видим ту самую, то сердце замирает, и все остальные меркнут на ее фоне. Дракон готов жизнь отдать за свою пару. Испепелит любого, кто косо на нее посмотрит. Звучит как одержимость, устало улыбаюсь я. Одержимость? В некотором смысле ты права. Дракон одержим своей парой. Найдет ее из тысячи. Ты говоришь так, будто ты и дракон не одно целое. Бывает так, что истинность — мучение, если человек и дракон в разладе. Эйден зарывается носом в мои волосы. Это как? Приподнявшись, ловлю его нежный взгляд. Девушка может не понравиться человеку, но дракон от нее без ума. Человек обречен на не совсем счастливую жизнь. А если он встречает ту, которая покорит его сердце, но не является истиной, то конец печален. Им не быть вместе. Почему? Во-первых, зверь не позволит. Он будет изматывать изнутри. Постоянная борьба со второй ипостасью, прямая дорога к сумасшествию. Раярах? Догадываюсь я. Да. Он разорвал связь с истиной. Но разве это возможно? Удивляюсь я. Мало кто решается на такое. «Но когда тебя предают, то в отчаянии можно совершить и не такое», — вскользь отвечает Эйден. «А ты ведешь борьбу с драконом?» — спрашиваю я, опуская взгляд, чтобы он не увидел в нем страх. «Какова вероятность того, что человеческая сторона Эйдена не чувствует ко мне того, что испытывает дракон? Это страшит. Я слишком сильно прикипела к нему» и мысль стать его женой уже не так страшит. андрея ласково зовет меня истиной. Ты ворвалась в мое сердце сразу, как только я тебя увидел. Ты поэтому вел себя как дурак? Усмехаюсь я, чувствуя облегчение. Ну, я пытался тебя покорить. Ловлю на лице дракона ухмылку. О, тебе это удалось. Эйден приходит в изумление. Не тем, о чём ты подумал. Ты пленил меня своим кулинарным талантом, смеясь, хлопаю его по плечу. Что ещё мне стоит знать об истинности? Ну, то, что истины очень плодовитые, — дразнит меня ящер. Я уже в курсе, — вздыхая, кладу голову обратно на его грудь. Когда мы свяжем наши судьбы, то ты станешь менее уязвима. Раны будут заживать быстрее, и проживёшь дольше. «Кстати, а странники сколько живут?» «Как обычные маги. Жизнь в половину дольше человеческой». «Это когда я состарюсь, дракон будет всё таким же молодым и красивым? Тогда зачем ему нужна буду я, сморщенная старуха?» «Что такое?» — интересуется Эйден, чувствуя моё беспокойство. «Ты ведь проживёшь намного дольше меня, а я через сотню лет состарюсь». Молодой мужчина не может спать с бабулей. Истиной начинает смеяться, что заставляет меня недовольно поморщиться. «Глупышка, ты проживешь столько, сколько и я. Наши жизни будут связаны. Не станет себя, не станет и меня». «Около пяти тысяч лет?» Ошеломленно смотрю на дракона. «Нет, около двух с половиной». Ухмыляясь, он откровенно раздевает меня взглядом. «Немало». Но я слышала, что вы живёте около пяти тысяч лет. Всё верно. Но в нашем случае мы эти годы разделим на двоих. С удивлением хлопаю ресницами. Смысл слов дракона медленно доходит до меня. Получается, соединившись со мной, он отдаёт половину своей жизни. Но как я могу принять от тебя эту жертву? Мой голос от волнения дрожит. Эйден переворачивается и, нависая, вглядывается в моё лицо. «Что ты говоришь? Какая жертва? Ты и есть моя жизнь. Без тебя я не смогу дышать, а ты несёшь бред о какой-то жертве». «Но ты мог бы прожить дольше. Чувствую, что несу какой-то бред». Дракон вздыхает и целует меня в шею. «Запомни раз и навсегда. Мы одно целое. Куда ты? Туда и я». Что есть у меня, то есть и у тебя. И как только мы справимся со всеми неприятностями, то улетим туда, где нас сотню лет никто не потревожит. Каждую секунду я буду доказывать тебе, как ты нужна мне. От слов Эйдена я дрожу. Я ещё ни от кого такого не слышала. Как же приятно знать, что ты не одинока в этом мире. На глаза набегает пелена. Нежно касая щеки дракона, говорю... Я счастлива, что нашла тебя в реке. Благодарю судьбу за то, что в моей жизни появился ты. Как и я, — слышу в ответ. А теперь спи. Я буду охранять твой сон. Я и правда очень устала. Веки тяжелеют, и тело расслабляется в руках любимого. Ощущаю тяжесть и жар. Просыпаюсь, и первое, что вижу, — это огромную руку Эйдена которая прижимает меня к горячему телу дракона. Некоторое время любуюсь его расслабленным лицом. Во сне оно кажется моложе. «Так и будешь смотреть? Или, может, соблазнишь?» Не открывая глаз, ракочет истинный. «Он неисправим». «Дай подумать», — ухмыляюсь в ответ. Внезапно раздаётся настойчивый стук в дверь. Вздрагиваю и с паникой выдаю дракону. «Быстрее!» Спихиваю его с кровати, но попробуй сдвинуть с места такую тушку. Нельзя, чтобы тебя здесь увидели. Что, если это императрица или сестра эйдана Какой стыд!» «И что?» Лениво открывает глаза дракон, в которых замечаю смешинки. «Моя репутация рухнет. Ведь это позор спать с мужчиной до брака. Здесь до этого нет никому дела. Мы пара. Это больше, чем брак» притягивает меня к себе истиной. «Входите!» — громко приказывает Эйден. Дверь тотчас открывается, и в комнату входят молодые служанки под сопровождающим взглядом госпожи Мериме. Каждый из них несёт в руках большие коробки. Эльфийка переводит на нас невозмутимый взгляд. «Доброе утро, ваше высочество!» «Андреа!» — кивает мне Мериме. «Прибыл твой новый гардероб!» «Вечерние платья будут к обеду». Девушки проворно достают из коробки одежду и бережно раскладывают её в шкафу. «Благодарю вас, госпожа Мереме», — произношу я, — «краснее». Ведь Эйден всё так же лежит рядом. Но эльфийку это, кажется, не смущает, как и дракона. «Я признателен вам за чудесные наряды для моей пары. Ваши труды будут по достоинству вознаграждены». Глаза Мериме начинают сиять при упоминании вознаграждения. «Благодарю вашего сочиства». Склонившись, эльфийка уходит вместе со служанками. «Спасибо за обновки. Я не вижу смысла делать надутый вид из-за того, что истинный заплатил за гардероб. Тянусь к нему за поцелуем, но раздается стук в окно». «Что это?» — спрашиваю, заглядывая через плечо дракона. палас Нахмурившись, поднимается истиной и идёт к окну, чтобы забрать письмо. Чувствую волнение. Только один человек может отправить послание через почтовую птицу. «Думаю, это тебе!» Эйден протягивает письмо мне. Беру небольшой свёрток бумаги, дрожащей рукой. Читаю и задыхаюсь. Поднимаю испуганный взгляд на дракона и говорю «Эйден!» Нам надо пробраться в особняк бабушки.